Я злорадно фыркнула. — Вы меня простите, магистр, но зачем мне это нужно? Только не надо пугать тем, что я вылечу из академии, если откажу вам. Не глядя на меня, мужчина побарабанил пальцами по столу и еще более холодно, чем обычно, процедил. — Неужели я похож на того, кто опустится до такого низкого шантажа Нелая? Мне почудилось, или он по-настоящему оскорблен? — Нет, магистр. «Не похоже», — ответила совершенно искренне. «Но я не вижу для себя причин делать то, что вы требуете». «Могу предложить тебе хорошую сумму для приданного. У тебя ведь почти есть жених», — он усмехнулся. «Могу купить дом в столице, драгоценности, наряды или что сама пожелаешь. Бедной девушке, вроде тебя, всегда хочется таких вещей». «Я смогу сама купить себе все это, когда закончу академию и стану дипломированным магом». Задрав нос, с пафосом заявила я. «Мне не нужны ваши подачки, магистр Райван». «Да, конечно, после окончания академии», — кивнул куратор. «Но я предлагаю это уже сейчас. К тому же академию еще нужно закончить, что весьма проблематично с твоим нестабильным даром». «Все-таки пошли намеки, что вы не дадите мне закончить академию, да?» Я начала злиться а разозлившись, смело уставилась в лицо мужчины и принялась буравить его глазами. Ничуть не смутившись и как будто не чувствуя за собой никакой вины, Райван равнодушно ответил. «Боюсь, ты сама не дашь себе ее закончить. Твой огонь не желает тебе поддаваться, а Я всего лишь констатирую факты. Сколько у тебя было кураторов до меня? Четыре, кажется, и ни один не смог тебе помочь». Он говорил спокойным, монотонным голосом, просто доводил до меня сведения. И от этого все, что звучало, казалось еще неприятнее, чем было на самом деле. Академия и королевство заинтересованы в твоем даре, адепт Нилая. Поэтому с таким упорством все пытаются тебе помочь с магией. Но, думаю, я был твоим последним шансом. У тебя дурная репутация благодаря нестабильному дару и отвратительному характеру, девочка. Я согласился взять на тобой кураторство, потому что приезд в Академию совпадал с моими личными интересами. И ты видела, что рядом со мной твоя магия меняется и становится управляемой. Буду с тобой откровенен, мне необходимо выполнить условия королевы-фей, поэтому нужна временная жена. Если не сделаю это, мне придется покинуть Академию» и я не уверен, что найдется еще один снежный маг, который захочет рискнуть своим даром и заниматься с тобой. Куратор замолчал и отвернулся к окну. А я осталась уныло сидеть. С каждым словом, произнесенным холодным тоном сидящего напротив мужчины, я чувствовала, как моя душа все больше леденеет, а надежда на магическое будущее, наоборот, безвозвратно сгорает. Он был прав. Опять прав, как всегда, прав. Четыре личных куратора до него ничем не смогли мне помочь. С наставником Флавией ситуация стала даже хуже, и мне пришлось долго восстанавливать хотя бы тот уровень владения огнем, что был до работы с ней. И только с появлением магистра Райвана ситуация стала меняться к лучшему. Настолько, что сегодня я смогла самостоятельно открыть портал. Пусть мы вышли не в то место, куда планировалось, но это был мой первый портал, первый раз, когда магия меня почти послушалась. И, кажется, я начала понимать, как с ней обходиться. Все это так. Но замужество, да еще с этим чудищем, пусть даже фиктивное, нет и нет. Нет, магистр, любое замужество плачевно отразится на моей репутации. «Я не могу вам помочь», — произнесла твердо, уверенная в своей абсолютной правоте. «Но в синий лес я с вами готова пойти». Райван долго рассматривал меня, затем как будто улыбнулся. Понять, что именно означает его дернувшаяся, исполосованная рубцами щека, мне было сложно. Но пусть это будет улыбка. Наконец он устало вздохнул и медленно проговорил. «Вы странная девушка, адепт Нюлайя, готова из любопытства пойти в зачарованный лес с посторонним мужчиной, но не готова на неделю стать его фиктивной женой, чтобы спасти свое будущее». Магистр поднялся из-за стола и протянул мне руку. «Если ты закончила с едой, пойдем, я открою портал к твоему дому». Я натянула шубку, взяла в руки варежки и вышла из трактира вслед за наставником. Мы прошли несколько десятков шагов по припорошенному снежком тротуару. Вдоль украшенных цветными шарами, венками из хвои и блестящей мишурой витрин, лавочек и магазинов. Везде царило веселье. Предвкушение праздника. И только у меня на душе было холодно и уныло. «Попробуешь еще раз открыть портал, не обратился ко мне Райван, когда мы дошли до безлюдного проулка между домами. «Если вы мне поможете», – буркнула я и повернулась к нему спиной. Тяжелые ладони легли на плечи, и я закрыла глаза, обращаясь к своему источнику. Несколько дыханий, концентрация, и огонь откликнулся, удивительным образом переплетаясь с прохладными струями, текущими от ладони наставника. Подцепив магию за золотистый кончик, потянула ее, активировала, вычертила руны и произнесла заклинание. Миг полета и довольный голос магистра. Почти идеально. Мы стояли на дороге напротив моего замка. Уже смеркалось. Над воротами и верху забора загорелись магические фонари, подсвечивая золотыми бликами синий снег у наших ног. «Я буду ждать твоего решения, Нелайя. Возьми артефакт». С его помощью сможешь мгновенно перенестись ко мне». Магистр вложил что-то холодное и твердое мне в руку. И прежде чем я успела отказаться, мазнул по мне взглядом, выстроил портал и, не оглядываясь, ушел. Я разжала ладонь и, глядя на лежащий в ней прозрачный, словно изо льда, прямоугольник, покачала головой. «Не дождетесь. Даже не мечтайте».